Он не пришел за мной, лишь отправил сообщение с коротким приказом спускаться в холл. Дэнни я отвела в детский городок еще час назад и, бросив на себя в зеркало последний взгляд, вышла из номера. Кайл действительно позаботился обо всем в своей авторитарной манере. Когда я вернулась в номер из СПА, меня ждало черное платье, из списка блондинки, но ее описанием оно не соответствовало. Весь мой образ оказался на грани. Было интересно, Кайл выбирал платье сам? Если да, то и со вкусом у него был полный порядок и с воображением. Шагая по коридору к лифту, я сверкала оголенными до середины бедра ногами в туфлях на шпильке. Целомудрием декольте не отличалось, но и ничего не оголяло. Маленькую грудь приподнимал плотный корсет, вырез заканчивался под ключицами, а широкие лямки приспущены с плеч. Кайл будто хотел отвлечь на меня чужое внимание, но не готов был показывать почти ничего из того, что уже видел сам. Единственное, что я не надела, комплект украшений колье чем-то напоминавшее архитектуру солтвоев, плетеное из драгоценной проволоки со вставками несомненно дорогих камней, за каждый из которых как мне казалось можно купить сотню ночей со мной на студии, оно показалось ошейником, изящным и невероятно дорогим. та же зарплата по контракту Авансом за год вперед. Выйдя из лифта, я направилась в холл, когда меня кто-то окликнул. «Мисс!» Я обернулась. «Простите!» — догнал меня незнакомец. «Шатен!» Снова. Только ни о какой приятной улыбки речи не шло. Он улыбался так хищно, будто догнал удачу, и теперь черта с два отпустит. На вид лет тридцать пять. Денвер Фирс. Я опустила недоуменный взгляд на его протянутую руку. Вы что-то хотели? Познакомиться со своим работником. Довольно оскалился он и склонил голову, чего-то ожидая. Не знали? Простите, мой начальник Кайл Грейв. А я его начальник. Он повел рукой, предлагая мне составить ему компанию на пути к холу гостиницы. «Рошель Кин», — запоздало представилась, сжимая пальцами клатч. «Что-то вы все после Грейва дерганые какие-то», — усмехнулся Фирс. «И что он с вами такого делает?» «Не знаю», — равнодушно пожала плечами, — «я работаю в лаборатории доктора Ройса». «Это хорошая новость», — глянул он на меня. «Хотя на месте Грейва я бы вас так далеко от себя не отпустил». «Ты не на моем месте», — послышалось сбоку, и я замерла. Не дернуться стоило усилий. «Грейв», — недобро улыбнулся мой спутник и неожиданно перехватил меня за талию, притягивая к себе Плохо отвечаешь за безопасность собственной компании. Такая девочка и сама по себе. Где ты ходишь? Я подняла глаза на Кайла, но тот даже не взглянул на меня, испепеляя взглядом вышестоящее руководство. На встрече с Ямамото Ахира, на которую ты опоздал, равнодушно ответил он. Больно надо. Ифирс повёл меня вперёд. Я все равно не говорю по-японски. Действительно, зачем говорить с партнерами на одном языке? Холодно усмехнулся Кайл, будто совершенно случайно направляясь тем же путем, что уводил меня Фирс. Девочку мою выпусти. Не съем я твою девочку, довольно заулыбался Фирс, только голос пропитался такой глухой ненавистью, что хотелось рвануться из его рук. «У тебя планы на мисс Кин? Или я могу ее пригласить на ужин?» «Можете у меня спросить?» Неприязненно заметила я. «Я умею говорить, думать и принимать решения». Кайл, шедший на шаг впереди, вдруг обернулся к Фирсу, резко останавливаясь. «У меня сейчас...» Второй раунд переговоров в неформальной обстановке с Охирой процедил неприязненно. Нужна компания, на ресепшн тебе помогут. Я уже нашел компанию. Сопроводишь меня на переговоры? Властно заявил Фирс Кайлу в лицо. Приказ вышестоящего руководства. Ощущение такое, будто я зажата между шестеренками среди кодов и шифров, а любая ошибка ведет к необратимым последствиям. Поэтому голоса я больше не подавала, тем более, что меня все равно не слышали. Мужчины продолжали борьбу взглядов. «Руки убери», — спокойно напомнил Кайл. Я была уверена последний раз. Фирс еще с секунду делал вид, что ему плевать, но в следующую выпустил меня. Только Кайла это словно разозлило еще больше. В «Флай-глайт» увязался следом за нами, но Кайл будто потерял интерес к нам обоим. За всю дорогу он, занятый работой, не сказал мне ни слова. Фирс мрачно выглядывал из окна и тоже с кем-то постоянно говорил по смарту. флай пролетел сверкавшей аркой и опустился на площадку между подсвеченных фонтанов. фирс спрыгнул на землю первый и подал мне руку осторожными скин только изящно выйти из салона не вышло, платье было слишком коротким. пока я мялась как бы спустить ногу, меня подхватил кайл, прижал к себе и спустил на землю рядом с Фирсом. Последний одарил его таким взглядом, что стало боязно. Неравен час начнут рвать меня в разные стороны. Для Фирса все это было забавой, а Кайл бесился всерьез. Неявно, но я уже знала этот его темнеющий взгляд. Конференц-холл — одно из самых высоких зданий Солт Лифт с нами взмыл на самый высокий уровень с такой скоростью, что в груди застрял восторженный вскрик, а губы сами расползлись в улыбке. С площадки открывался, а скорее вырисовывался, фантастический вид. Подсветка острова не оставляла места воображению. Настолько невероятными казались картины, что она рисовала. Дорожки, фонтаны, здание, все пульсировало и мерцало, будто остров ожил и задышал. Нас провели в глубину площадки к одному из боковых столиков, за которым расположилось несколько азиатов разных возрастов. «Мистер Охира кивнул Кайл мужчине в центре, — «разрешите представить, моя коллега мисс Рошелькин» и Денвер Фирс, глава финансовой службы компании «Инжект». Я удостоилась сдержанных кивков партнеров, а дальше выпало из сути. Все заговорили на японском. Уверенности это не добавило, потому что делать вид, что мне интересна беседа, было бы крайне глупо. Поэтому я занималась созерцанием фонтанов на нижнем ярусе периодически делая вид, что возвращаюсь к беседе, хотя на самом деле возвращалась лишь к Кайлу. Он очень красиво говорил на японском. Мне все казалось, что еще чуть-чуть, и я пойму значение его слов. Хотя было чувство, что на японском он говорит со мной с момента возвращения в мою жизнь. Я ни черта не понимала ни сути его слов. Ни смысла поступков. Фирс тоже созерцал меня. Нагло и неприкрыто. И, казалось, специально делал это так, чтобы Кайл без труда мог видеть его многозначительные взгляды. «Мисс Кин...» Я вздрогнула, поднимая взгляд на Кайла. «Мистер О'Хиро хотел бы обратиться к вам» лицо пожилого главы компании ничего не выражало кроме пресной благожелательности хотя с каких пор мне кажется это пресным но ответ нашелся сам собой стоило кинуть взгляд на Кайла. в его глазах полыхала полноценная гроза с молниями последнюю секунду он красноречиво опустил взгляд на мою голую шею и сжал зубы так что прорисовались Жесткие рельефы скул. Мисс Кин, у меня несколько вопросов по направлению, которым вы занимаетесь. Буду рада ответить. Мысленно отодвинула прогнозы погоды на задний план и улыбнулась мистеру Охира. Скажите, вы ведь занимались реабилитацией человекоподобных кибернетических организмов? Сказать, что вопрос был неожиданным, ничего не сказать. Но если Кайл меня позвал, значит, не просто так, и отвечать на вопросы должна я. Да, у меня был подобный опыт, кивнула, косясь на киборга. Вас еще не вводили в курс будущего договора Inject Company с Охера Инжинирингс, но если кратко... Мы разработали инновационную систему реабилитации, сокращающую потерю кибернетических единиц. Мистер Грейв говорит, что вы отличный специалист, способный оценить перспективы первых тестирований. Я снова бросила взгляд на Кайла. «Это большая честь?» – кивнула сдержанно. «Спрашивать, почему я?» Сейчас вряд ли стоило. Я передам вам все необходимые для изучения вопроса результаты наших исследований и опытов». «Хорошо». Кивала, радуясь, что с моей прической вряд ли будет заметно, что волосы у меня стоят дыбом. Я была к такому не готова. Консультировать по вопросам и принимать на себя ответственность за оценку такого предложения – Вообще ни одно и то же. К счастью, ковырять мою компетентность Охиро не стал. Выказать сомнения на мой счет означало бы недоверие к партнеру, и Кайл, похоже, этим пользовался. Только никогда я еще не чувствовал себя тупой блондинкой настолько. Договорились. Кивая, чуть шире улыбнулся Охиро. Я кивнула в ответ, стараясь точно копировать ширину его улыбки г грейв можно тебя прошипел вдруг фирс поднимаясь и блондинку свою очередную прихвати в смене настроения видимо подвержены все высшие руководители инжект я извинилась перед хиро энд ко быстрее чем кайл успел дать знак сидеть в итоге мы оказались втроем уперил чуть поодаль. «Ты совсем спятил, Грейв!» — прорычал Фирс, стоило Кайлу не спеша приблизиться к нам. «Она?» И Фирс уже без церемонии указал на меня пальцем. «Что она?» — холодно вопросил Кайл, пряча руки в карманы. «Ты отдаешь ей документацию? Своей...» «Рот закрой!» — рявкнул Кайл. Если бы ты был на последнем совещании директоров, был бы в курсе моего задания здесь». «Знаю я твои задания», — цидил Фирс. «Ты ведешь нас всех в могилу. Это твоя истинная специализация. Какая разница этим, кто тебя к нам приставил? Одна, вторая, третья компания всех похоронит. И только один ты вечный, да, Грейв?» «Да», — оскалился Кайл. «Интеллект ценится, Фирс». «Черт-то с два», — прорычал Фирс. «Инжект станет твоим последним заданием». «Было бы неплохо», — равнодушно пожал плечами Кайл. Фирс раздул ноздри и поджал губы, молча испепеляя его взглядом. И это пугало. Казалось, слов он на ветер не бросал. Что еще?» еще? холодно уточнил Кайл. Да, усмехнулся фирс и перевел взгляд на меня. Советую тебе бежать без оглядки, пока еще можешь. С твоим опытом, а точнее его отсутствием. Ты годишься только для одного. Спасибо большое за заботу, повысила голос, чтобы перебить смертника с гарантией потому что боковым зрением увидела что кайл уже качнулся в сторону фирса я подумаю над вашими словами мистер фирс и специально отгородила его собой от кайла простите мистер грейв можно вас я заглянула в бешеные глаза киборга и на какую-то секунду показалось что он сейчас сметет меня а потом придушит фирса всего один вздох А перед глазами пронеслась вся жизнь. Но вот он выпрямился и глянул поверх моей головы на спину Фирса в нескольких шагах. Из чего вдруг меня так порадовало то, что я спасла задницу ублюдка? Хотя нет, я не хотела, чтобы Кайл слетел с катушек. Почему-то казалось, он был близок. Только гроза похожа теперь. Надвигалась на меня. «Можно меня?» — процедил Кайл. «Что вы хотели, доктор Кин?» Он специально вернул меня к привычной роли этим «доктор». Смотрел, словно резал скальпелем на живую. «Мне показалось, ты его сейчас придушишь», — вздохнула прерывисто, стараясь быть хладнокровной, но не выходила. «Боевые киборги редко душат, доктор Кин», — продолжал он давить на меня злостью. «Это неэффективно». «В чем я сейчас виновата?» — решила, что лучшая защита наступления. «Что не так?» «Лезешь, куда не прошу, а вот то, что прошу, не делаешь», — цидил он. Мы застыли на расстоянии полушага друг от друга. Я... Со вздернутым подбородком, упрямо пялись в его глаза, он, хищно опустив голову и глядя на меня из-под лобья. «И что же?» «Почему не надела украшение «Слишком дорого». «Это мне решать. Я хотел тебя видеть в них». «Мне вот весь вечер кажется, что ты вообще меня видеть не хочешь. Ни в них, ни без». По лицу мужчины скользнула болезненная эмоция, которую он быстро обуздал, но взгляд всё еще хранил отголоски возмущения. О хера, тебя ждет, сменил он тему, кивая в сторону делегации. Но только я сделала шаг, добавил, я тебе позже объясню, как сильно хочу тебя видеть. Он ни черта не облегчил мне шествие к столику, без всего. В итоге в кресло я едва не рухнула, но меня поддержали знакомые руки, беспощадно обжигая ледяные ладони, которыми я вцепилась в запястье Кайла. «Мисс Кидн!» — с готовностью повернулся ко мне мистер Охиро. «Все хорошо?» «Да, спасибо», — улыбнулась я. «Приступим». Кайл почти ничего не говорил последние два часа, пока мистер Охира рассказывал мне о ходе работы над программой реабилитации новых обезболивающих и сроках их работы. Когда сознание уже было близко к тому, чтобы взорваться от таких вводных, мы, наконец, перешли к заключению. Сейчас мы работаем над новым поколением обезболивающих которые нет необходимости вводить в организм постоянно. «Приятно, что хоть кто-то озаботился обезболиванием процесса реабилитации», заметила я, бросая короткий взгляд на Кайла. «И реабилитации, и последующего существования». Охира поморщился. «Хотя мы больше предпочитаем термин «жизнь». «Последующего существования?» – моргнула я. «Киборгам нужно обезболивающее?» Охира странным образом нахмурился, и я испугалась, что выпало из образа достойного кандидата на передачу данных. «Мисс Кин, я понимаю, в вашей стране этим интересуется мало, но мы заботимся о людях с имплантами, хотя, в отличие от вас, у нас их выращивают искусственно». Теперь я смотрела на Охиру, не мигая, пытаясь отмереть, и не могла. «Это точно», — послышалась сбоку, и я перевела стеклянный взгляд на Кайла. «Люди с имплантами! Люди!» «Предлагаю дать возможность доктору Кин осмыслить сегодняшнюю встречу», — дипломатично продолжал Кайл. «Благодарю вас!» Мужчины поднялись, пожали друг другу руки, а я смотрела на все это будто во сне, не в силах осознать. «Мисс Кинн!» — кивнул Охира, и я подскочила как ошпаренная. «До связи!» «До свидания!» Я не придала значения тому, что Кайл взял меня под руку и куда-то повел. В голове взрывались одна за другой мысли, Воспоминания, пазлы складывались один за другим. Киборги не чувствуют, их никто не возбуждает, они не могут говорить «я тебя хочу», их не спутать с живым человеком. Мне показалось, или лифт, что так стремительно вознес меня на эту высоту, вдруг замер. Я вцепилась в перила, боясь повернуться к Кайлу. Он так спокойно говорит о людях, выращиваемых искусственно, — тихо начала я, — потому что это действительно позволяет успокаивать совесть. Его дыхание шевелило кончики моих волос на затылке, я цеплялась за это ощущение, боясь впустить в себя новую мысль. Но долго бояться я не умела. Ты... Я не знаю. После всего, что со мной сделали. Не киборг. Нахмурилась я, оборачиваясь. Я единственный, кто выжил. Его взгляд будто ждал, чтобы занять привычное место на моем лице, обжечь губы, скользнуть по скуле. И скольки. Давай, добей меня. Просила я взглядом, тут же обещая, что выдержу. Нас было 432. Не спускал он с меня взгляда. Резервация на заброшенном богом острове, оборванные вечно голодные дети, из которых растят будущий биоматериал. Я выжил не потому, что самый лучший. Просто нашим ученым понадобилось много времени, чтобы обкатать технологию создания киборгов из людей. Меня затрясло. Воздух рванулся в легкие, голова закружилась. Я прикрыла глаза, чувствую, как оплетают его руки, как жесткие пальцы путаются в волосах на затылке. «Кайл, не делай мне больно. Больше». Мне не нужно было смотреть в его глаза сейчас. Перед мысленным взором стоял тот взгляд два года назад, с которым он произносил эти слова. «Твою мать!» — сорвалось с губ. «Твою ж мать!» Голова кружилась все сильнее. Я вцепилась в его плечи, и он вжал меня в стенку лифта. «Ты ела?» Его вопрос показался бредом в свете всего сказанного. Я мотнула головой, пытаясь высвободиться, а Кайл выругался сквозь зубы. «Ну, когда бы я ела? В спа? Или, собираясь, на вечер?» И тем более я не ела на встрече. Он запустил лифт снова и вскоре вывел меня на нижнем этаже. Перед глазами мелькали огоньки, люди, прогуливавшиеся туда-сюда. В ушах стоял шум воды. Или это шумело в голове? Но вскоре все сменилось приятной атмосферой и прохладой ресторана. Нас провели в дальний угол, но еще на пути к столику Кайл уже что-то надиктовал по-японски. А стоило усесться, мне сразу же подали горячий салат. «Ешь!» — скомандовал он привычно холодно, но тут же дал волю эмоциям. «Как тебя заставить есть нормально?» Я молча взялась за вилку. Мне нужен был перерыв. «Можно вина?» — попросила после первого кусочка мяса. Он кивнул. «Нет, напиваться я не планировала» но напряжение хотелось сбросить. Народу в ресторане много, но столики удалены друг от друга, и нам никто не мешал и не мог слышать разговора. То, что на меня сегодня свалилось, скорее всего, было не особо секретной информацией. Думаю, Ройс точно был в курсе. «Расскажи больше», — попросила я и потянулась к бокалу. Он некоторое время смотрел на меня внимательно. «Что именно?» — выдал, наконец. «Я не знала, что киборгов у нас перестали делать из биоматериала», — заметила терпеливо. «Я была уверена, что работаю с бездушным телом, когда... когда занималась твоей реабилитацией». «Да, у нас в стране не умеют делать киборгов. Ты же знаешь о неудачах». Лавировал. Не собирался рассказывать больше, чем я поняла. Только почему? Уже втянул меня во всё это, так что уж? Или еще нет? Знаю, кивнула, поднимая на него взгляд. Так ты... Я говорил, я не знаю. Почему? Почему? Зло сощурился он. Как ты думаешь, человек, который 25 лет не знал ничего, кроме армии без права выбора, которому потом выпотрошили всё и сделали заново? И много выпотрошили. Понимала, что иду по тонкой, едва запекшейся корке, но другого шанса может и не быть. Я не знала, легче ли мне становится от понимания того, что он человек, или это только всё усложняет, потому что за этим теперь тянется его страшное прошлое. А ты, как думаешь, с пугающей ненавистью процедил он. Хочешь сказать, что я тебе не знаю? спокойно продолжала я. И что же ты знаешь, зло оскалился он, что начала была я, «Замолчи и ешь», — перебил он безжалостно. Я глянула на него из-под бровей, но спорить со злым Никиборгом не, не решилась. Что-то подсказывало, что прежние успехи с моими всплесками эмоций сегодня не повторятся. «Ладно, не все сразу». «А ты?» — осмелилась спросить, кивая на пустой стол. «Почему не ешь?» «Не хочу», — раздраженно мотнул головой. «Значит, тебе меня заставлять можно?» «В жизни вообще нет справедливости», — усмехнулся он, раскусив мой не особо изящный прием. «Поэтому да, мне можно». «Я пожала плечами, злясь». «Так тебе нравятся блондинки?» «Что?» опишел он. Фирс сказал забирать очередную. Ты слишком много придаешь значение ничего не значащим словам. Твоим тоже не нужно было придавать. Чувствовала, что тормоза отказали, и я все же поддалась эмоциям. Каким? злился он. Когда просил не делать тебе больно. Тем более им. Глухо процедил он, подаваясь вперед. Может, не сбежала бы, поджав хвост. «Да пошел ты!» Поднялась медленно. «Думаешь, мне было так просто понять, что ты все чувствовал?» «Ты доктор наук, мать твою!» Не остался он в долгу, нависая надо мной. «Вот именно доктор наук, а не папа Карло!» Я была не готова говорящему полену. Я не знала, как еще перестать делать тебе больно. Кайл вдруг резко зажмурился, хватаясь за спинку стула и тряхнул головой. «Блядь!» — прорычал сквозь зубы, а я кинулась к нему. Я понимала, что вряд ли удержу его, если он начнет падать, но вцепилась в мужчину обеими руками, пытаясь держать. «Пошли!» командовала и потащила к выходу из ресторана. «Я сам дойду», — вяло брыкнулся он. «Заткнитесь, мистер Грейв», — вцепилась в него крепче, чувствуя, как прерывисто он дышит, как воздух со свистом врывается в его легкие.